Нельзя было представить себе империю без Трентера. Парадоксально, но наивышего расцвета, вершины могущества Трентер достиг тогда, когда империя по уши увязла в трясине распада. Там на Трентере никто не замечал, как безнадежно больна империя, что ей больше не суждено сделать ни шагу вперед. Трентер сиял в лучах славы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 Лишь тогда, когда случилось непредсказуемое, немыслимое, когда Трентер Палы был захвачен, когда миллионы его жителей погибли, а миллиарды были обречены на голодную смерть, когда стальную кожу планету избороздили шрамы и раны, наносимые ей жестокими атаками варварского флота, тогда и только тогда стало понятно, что империи при смерти,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 Ради сохранения плана представлялось гуманным дать погибнуть 45 миллиардам обитателей Трентора, хотя их гибель неминуемо влекла за собой и смерть ядра Первой Империи. Сохранить людей? Только отдалить неизбежное. Так или иначе, несколько веков спустя разрушение неминуемо, только тогда его масштабы могут оказаться столь грандиозны,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 где металл по-прежнему покрывал участки почвы, не занятые постройками. В общем-то ничего особенного. Нечто вроде мемориала было у Величия, гробницы империи, но для трентариан, точнее для думлян, это было заколдованное место, дом с привидениями, куда лучше было носа не совать.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 никому неизвестные мужчины и женщины из Второй Академии. Трентер по-прежнему останется столицей, и под управлением сорока тысяч психоисториков он станет величавее и могущественнее, чем под управлением сорока пяти миллиардов. Первый оратор очнулся. Садилось солнце. Не проговорился ли он? Не обронил ли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 Сколь соблазнительно всегда была идея тренторианского патриотизма, ведения всей цели созидания Второй Империи в образе сотворения гегемонии Трентора. Сам Селден предостерегал против этого. Еще пять столетий назад он предвидел, что подобных мыслей не избежать. Первый оратор понял, что впал в забытьё совсем ненадолго.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 Внешне он не выглядел взволнованным. Он спокойно ждал. Разговор должен был начать первый оратор. — Вы просили личной аудиенции, оратор, — сказал Шендес. — По вопросу, который вам представляется важным. Не могли бы вы вкратце изложить мне суть дела?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 Шендес снажал рычажок на крышке письменного стола. Такое устройство находилось теперь в кабинете любого оратора и в кабинете Гиндибали в том числе. Явное проявление демократии. Вторая академия представляла собой сообщество равных возможностей во всех проявлениях, порой самых незначительных. Ведь единственной фактической прерогативой первого оратора было слово, содержащееся в его титуле.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 при всем уважении к гению Прима Палвера. Лучшее подтверждение безошибочности плана. Где же вы видите просчеты, молодой человек? Как можете вы заявлять, что план... Бессмыслица!» Гендибаль выпрямился, воясь рост. «Вы совершенно правы, первый оратор. План Селдона.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 Он умел скрывать свои чувства, и некомпетентность Гендибалья в этом отношении забавляла его. Молодой человек изо всех сил старался маскировать эмоции при каждом мысли обмене, но всякий раз обнаруживал себя целиком. Шендерс бесстрастно разглядывал молодого оратора. Гендибаль был стройный, поджар, у него были тонкие губы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 Когда мы вынуждены были раскрыться, Гэри Селден начал первый оратор, осёкся и умолк. Все сотрудники второй академии знали, как выглядел Гэри Селден внешне. Его двух и трёхмерные изображения, барельефы и статуи можно было встретить повсюду, но на них он всегда был запечатлён таким, каким был в последние годы жизни.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 Нелепый, однако Шендос видел эту фотографию, и сторгонь дебальным мгновение показался ему поразительно похожим на молодого Селдена. Он тут же одернул себя, смешно и глупо, просто один из предрассудков, которым подвержены все люди без исключения, как бы рациональны они были. Конечно, его поразило чисто внешнее сходство. Если разобраться,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 К сожалению, Голан Тревис, уточнил Гиндебальд. Именно я первым сообщил об этом, именно я направил материалы на эту тему вам, первый оратор. О, -о, -о! воскликнул первый оратор с подчеркнутым уважением. И как же вышло, что он привлек ваше внимание?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 Судя по характеристике, которую ему дает наш агент, этот человек необычайно самоуверен и настроен крайне воинственно. — Почувствовали родственную душу? — Вовсе нет, — не отреагировав на извительное замечания, парировал Гандибаль. Он показался мне беззлобным человеком, совершающим экстравагантные поступки. Но такая характеристика меня не устроила.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 Он затянул паузу ровно настолько, чтобы у первого оратора зародились сомнения в высказанной им оценке событий, но чтобы рассердиться, тот не успел. Пауза Гендибаль выдержал и сообщил. А я не склонен к такой интерпретации. Я полагаю, что Тревес в данный момент является оружием величайшей опасности за всю историю Второй Академии, гораздо более грозным.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 значительно расплодилась и, обладая в полной мере способностями Мула, не стремится нарушить план Селдена, а наоборот, помогает его выполнению. Но почему? Ради всего святого они обязаны нам помогать. А мы почему сохраняем план Селдена? Мы собираемся создать Вторую Империю, вернее будет сказать...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 Открыто заявлял, что он против всякой морали вообще. Нет, я не думаю, что мэр действовал по принуждению агентов-антимулов, да будет мне позволено воспользоваться вашим определением. Я думаю, что Трейвейза завербовали они, и что он служит оружием величайшей опасности для нас. Смертельной опасности. И первый оратор сказал, «Клянусь Селденом, вы можете быть правы. Но как мы сумеем убедить в этом стол? Первый оратор, не преуменьшайте собственного авторитета.